Глава двадцать четвертая На этом рассказ Дэвида Тейлора обрывался. Но Томас Брэдли знал, что произошло дальше. И, вспоминая об этом, он чувствовал, что глаза его затуманиваются слезами. Человек циничный, чистолюбивый, лишенный всяких иллюзий, он перебирал в памяти события минувшей ночи, и сердце его разрывалось от муки. Было без пяти минут четыре, когда он подъехал в своем райли к роскошному дому на Виктория Стрит, возле самого сент Джеймс-Парка. Без двух минут четыре. Он вошел в холл и удивился, что в квартире горит свет. Из кабинета вышел его камердинер Бенсон, длинный, худой, детина, неприятного вида. Он был чем-то взволнован. — Что случилось? — спросил Томас. — Прошу извинить, сэр. Ваш друг мистер Тейлор так что ушел. — Такой час. — Да, сэр, он прибежал как безумный. Это был минут двадцать тому назад. Наверное, он сперва звонил по телефону, но я спал и ничего не слышал. Он так три звонил в дверь, что я наконец проснулся и подумал, что это вы, сэр, что вы забыли ключи. Я встал и отворил. Мистер Тейлор был очень расстроен, что вас не застал. Он сказал мне, что должен срочно ехать в гостиницу Кипр. В Кипр. Да, сэр, название я запомнил точно. Он сказал, что вы в курсе дела и попросил дать ему какое-нибудь оружие. Это меня немного удивило, но он так настаивал, что я в конце концов дал ему револьвер, который лежал у вас в ящике письменного стола. Не знаю, правильно ли я поступил, сэр. Вы поступили правильно. И еще он дал мне тетрадь и попросил, чтобы вы ее прочитали сразу же, как вернетесь, я положил ее вам на стол. Хорошо, Бенсон, и давно он ушел. Минут пять назад, самое большее. Томас Брэдли несколько секунд постоял в нерешительности. Потом, несмотря на усталость, выбежал на улицу. Может быть, в этот час Дэвиду не удастся поймать такси, и Томас его опередит. Но мотор, как назло, не хотел заводиться. Карбюратор ли засорился, или что-то с зажиганием. Наконец, прокашляв не меньше десяти минут, Райли тронулся с места. В четыре часа утра на улицах пустынно. В светофорах мигает желтый свет, но от Вестминстера до степни расстояние немалое. К тому же Том плохо знал дорогу. Туман, хотя и не такой плотный, как в предыдущие дни, все же очень затруднял движение. Несколько раз Томасу пришлось резко тормозить, и он останавливался каких-нибудь двух дюймах от заднего бампера другой машины. Добравшись до Фенчорч-стрит, он сбился с пути свернул налево и оказался возле станции метро «Ливерпуль». Там он опять ошибся. Поехал в сторону Грин. Чистокровный лондонец. Он заблудился в эстенде, как в чужом городе. Остановился у фонаря, взглянул на план, который, к счастью, нашелся в машине. Часы показывали пять минут пятого. Он опаздывал. Если бы он сразу поехал домой, вместо того, чтобы торчать два часа у себя в клубе. Ну, конечно, если бы он сразу поехал домой, Дэвид застал бы его, и Том сумел бы его отговорить от поездки в Кипр. Безумная тревога охватила Тома. Оказаться бы сейчас где-нибудь за три девять земель, не иметь ничего общего со всей этой проклятой историей. Но нет, он чувствовал, что должен ехать туда. Выбравшись, наконец, из лабиринта кривых улочек, он оказался на степне Грин. Но там он задел стоявшей на стоянке такси, пришлось остановиться. Царапина была пустяковая, но шофер, которого этот толчок разбудил, поднял крик, грозился вызвать полицию... И чтобы его успокоить, Тому пришлось тут же на месте возмещать причиненный ущерб, причем сумма, которую тот запросил, раз в пять превышала вероятную стоимость ремонта. Было уже без двадцати минут пять, когда Томас Брэдли свернул на Джамайка-стрит на другом конце, который находилась в гостинице Кип. Дом выглядел темным, враждебным, вымершим. В окнах не огонька, внутри ни малейшего звука. Брэдли поднялся на крыльцо, толкнул дверь, она не поддавалась. Несколько раз позвонил. Никто не ответил. Тогда он вытащил из кармана свои ключи и стал их пробовать, один за другим. Третий ключ подошел, дверь открылась. Он ощупью двинулся по узкому коридору, выключателя найти не удалось. Пошарил в карманах, нашел зажигалку, но зажечь не смог, очевидно, кончился бензин. Нащупал ручку какой-то двери, пробовал открыть, не поддается. Он прислушался и уловил какие-то приглушенные звуки. Казалось, на втором этаже кто-то повторяет его собственные движения, тоже пытается открыть в темноте дверь. Том прислонился к стене, сердце его бешено колотилось. К чему все эти усилия? От судьбы не уйдешь. Может быть, Дэйв еще не приехал? Может быть, он уже уехал из Кипра? Может быть, Бенсон что-то напутал? Речь шла совсем не о Кипре, может быть. И тут он услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Но это были не просто шаги. Их звук отдавался очень неровно, с разными промежутками. Топ-топ. Топ-топ, топ-топ. Это были шаги Хромова. Что было делать? Пойти по лестнице следом или ждать? Потом зазвучали другие шаги, они были едва различимы, но у Томаса был великолепный слух. Кто-то крался по лестнице вслед за Хромым. Может быть, Дейв? Шаги затерялись где-то там, наверху, хлопнула дверь. Послышался стон, глухая возня, скрипнула створка окна, цепенея от ужаса. Не в силах сдвинуться с места, Томас ждал. Когда он услышал крик, он понял, что теперь уже поздно, слишком поздно. Это был крик страха, крик отчаяния. Крик, в котором не было ничего человеческого, крик перешел в ужасный вой. Последовавший за ним звук был еще ужаснее, дряблый и тупой звук ударившегося о землю тела.